Вот такая маленькая смешная тайна была у Лили Стасовой, и тайна эта никак не позволяла ей отсиживаться дома, пока милиционеры будут искать маньяка, убивающего студенток. Однако же Лили была не только дочерью сотрудника милиции, пусть и бывшего но и постоянно общалась с женой отца и их друзьями, которые почти сплошь были следователями или оперативниками, поэтому отдавала себе отчет в том, что ее недавняя история с неприятным типом в кафе может иметь отношение к чему-то более серьезному. Ведь случилось она всего за несколько часов до того, как была убита Наташа Кузина с первого потока и в том же районе. И главное – тоже оказалась привязанной к ночному клубу. Конечно, связи никакой может и не быть, и тот псих хотел повезти ее в какой-то другой клуб. И вовсе он не собирался никого убивать, он обыкновенный наркоман, который всего-навсего вознамерился раскрутить на бабки девицу, имеющие денежки. Может быть и так, но ведь может быть и не так, И нужно, наверное, все-таки рассказать об этом эпизоде следователю. Или не рассказывать. И как сделать так, чтобы папа не узнал и не запер ее дома. Тетя Настя Каменская сказала, что есть психи, которые убирают свидетелей. А тот тип из кафе видел, что она читает учебник и вполне может догадаться, что Лиля учится где-то неподалеку. А неподалеку от кафе только один институт – её. Она сама-то не боится, но папе ведь не объяснишь. Прикажет сидеть дома, еще и охрану приставит. Лиля даже пикнуть не посмеет. Ее воспитали в безусловном послушании родителям. Уже заканчивалась третья пара, семинар по экономике, когда дверь аудитории распахнулась, и вошла ненавистная кураторша в сопровождении двух мужчин. Лиля чуть не подпрыгнула, и... Один из них был симпатичным стройным блондином в модной куртке. Другой – дядей Юрой Коротковым, папиным другом. Совсем недавно, пару месяцев назад, Лиля вместе с отцом и тетей Таней была на его свадьбе. Дядя Юра женился на Ирине Савенич, известной актрисе, про которую мама сказала, что это девочка с большим потенциалом. И это мама, которая известна всему свету как самый язвительный кинокритик и от которой доброго слова не допросишься. Во всяком случае, мало кому из актеров и режиссеров удавалось услышать из ее уст похвалу свой адрес. Правда, мама тут же добавила, что Ирина совершает большую глупость, выходя замуж за милиционера и собственная мамина жизнь, испорченная Лилиным, отцом-оперативником. Яркий тому пример. Никто не расходится после звонка. Металлическим голосом начала вещать кураторша. С вами хотят побеседовать сотрудники милиции по поводу убийства Кузиной. Все остаются на местах и отвечают на вопросы столько, сколько нужно. Никто не возражал. Все-таки в аудитории сидели будущие юристы. Они понимали, что дело серьезное. Старичок-доцент, проводивший семинарское занятие, засуетился, начал торопливо складывать портфель своей бумажки и посеменил к двери. До звонка оставалось две минуты. «Не буду вам мешать», — пробормотал он, обращаясь не только к кураторше, не только к милиционерам. «Мы практически закончили». Когда дверь за ним закрылась, коротко выступил чуть вперед. «Господа студенты», — начал он, откашлявшись, — Позвольте представиться. Меня зовут Юрием Викторовичем. Фамилия моя Коротков. Я работаю на Петровке в отделе по раскрытию убийств. Рядом со мной мой коллега Максим Иванович Заточный. Он старший оперуполномоченный из окружного управления внутренних дел. Все вы знаете о трагическом происшествии с вашей однокурсницей Наташей Кузиной. Она училась на другом потоке и мы уже подробно поговорили со всеми, с кем она посещала лекции и семинары. Теперь нам нужно побеседовать с вами. Мы понимаем, что вы общались с ней меньше, может быть, многие из вас вообще не знали ее и даже не представляют, как она выглядит. Но тех, кто ее хоть немного знал или видел в день убийства или просто хотел бы что-то нам сообщить, я попрошу задержаться... И ответить на наши вопросы. «Есть среди вас такие?» — поднялось шесть или семь рук. Лиля тоже. Поколебавшись, подняла руку. Наташу Кузину она не знала, но решила поговорить с Коротковым. Впрочем, поговорить с симпатичным блондином по имени Максим Иванович, она бы тоже не возражала. От отца и его друзей она частенько прежде слышала имя Ивана Алексеевича Заточного, и как-то в их разговоре мелькнула фраза о том, что его сын тоже работает в милиции. Скорее всего, этот блондин – его сын. Как бы угадать, с кем легче договориться – с дядей Юрой или с молодым Заточным? Кротков медленно обвел глазами тех студентов, которые сидели с поднятыми руками, заметил Лилю. Она поняла это по его чуть дрогнувшему лицу, но ничего не сказал. «Спасибо. Все остальные могут быть свободны. Пока», — добавил он загадочное слово. Полтора десятка студентов с шумом похватали портфели и сумки и покинули аудиторию. «Семь человек остались». Ну что ж вздохнул коротков начнем помолясь работать будем так я займу стол преподавателя поставим сюда стульчик один из вас сядет рядом со мной и мы тихонько поговорим максим иванович займет самый дальний стол второй человек сядет к нему повторяю разговариваем тихо и друг другу не мешаем остальные пятеро пока ждут И потом подходит к нам по очереди. Это может занять много времени, поэтому заранее приношу извинения. Пожалуйста, прошу вас. Первый двое один человек ко мне, второй к Максиму Ивановичу. Лиля хотела было рвануть к симпатяге за точному, потому что решила, что, во-первых, с молодым парнем договориться легче, Он наверняка еще не забыл собственных проблем с родителями, а во-вторых, он слишком молод для того, чтобы папа знал его лично, поэтому опасность утечки информации к строгому родителю все-таки поменьше. Она уже встала и сделала шаг из-за стола, но ее опередила Светка Мигунова, обожавшая худощавых блондинов. Лиля решила подождать, но выглядела она как-то глупо. «Вид встала уже, так что ж теперь снова садиться?» Она поймала приглашающий взгляд Короткова и нехотя двинулась в его сторону. «Здравствуйте, дядя Юра!» «Привет!» — улыбнулся он. «Я вообще-то знал, что ты здесь учишься, но не ожидал, что попаду именно в твою группу. Сейчас во всех группах работают наши сотрудники. Надо же, как мне повезло! Как дела-то у тебя?» «Все хорошо, дядя Юра, а у вас?» «Да спасибо, не жалуюсь». «Ну, Елизавета Владиславовна, выкладывай, что знаешь». «Дядя Юра, она набрала в грудь побольше воздуха. Я могу вступить с вами в преступный сговор?» «Это в какой же?» «Я вам расскажу одну историю, которая может иметь отношение к делу, а может и не иметь. А вы за это не скажете папе». «О чем не скажу?» – не понял Коротков. «Ни о чем, ни о чем не скажете. Не скажете, что я к вам подходила, что рассказывала эту историю. Вообще ничего. Можно так сделать?» «Слушай», – шепотом возмутился Коротков, «да ты никак торгуешься со мной?» Лиля округлила глаза и сделала невинное лицо. «Да вы что, дядя Юра, как можно? Я предлагаю товар». «Вы или берете его, или нет. Если нет, я найду другого покупателя». Коротков прищурился и посмотрел на нее с нескрываемым подозрением. «Что-то больно знакомые слова ты произносишь. Где-то я их уже слышал». «Ага», — подтвердила Лия, — «от тете Насти Каменской. Она часто так говорит. Я у нее научилась». — Если бы у тёти Насти-то чему-нибудь хорошему получилось а не этой вот торговле, с позволения сказать, — строго прошепел он. — У тёти Насти твоей массы достоинств, ты вот с них бы пример брала, а не с её языка поганого. Мала ещё со мной торговаться, давай, выкладывай. — Нет, — твёрдо ответила она. — Пока не дадите слово, что папе не скажете. Ничего выкладывать не буду. — А куда ты денешься? — с любопытством спросил Коротков. — Я ведь теперь знаю, что у тебя есть для меня какие-то сведения. — Так куда ты от меня денешься? — А я к Максиму Ивановичу пойду. Лиля улыбнулась. — И с ним договорюсь. — Ерунда. Он мне все расскажет. — Неа. Я так договорюсь, что он вам не расскажет. Лилька запомнит. Ни одно честное слово, данное свидетелю, не перевешивает интересов дела. Особенно, если это дело поимка убийцы. Чтобы ты не наплела за точному, как только мы выйдем из этой аудитории, я буду знать, что ты ему сказала. Поэтому не лести себя глупыми надеждами, «А если хочешь, чтобы я отнесся к твоей просьбе с пониманием, лучше объясни мне по-человечески, почему я не должен ничего говорить твоему отцу». Лиля с горечью поняла, что все ее расчеты провалились. Ей-то казалось, что нас может договориться, но то, что сказал дядя Юра, звучало так взросло, что ли, серьезно. Ни одно честное слово, данное свидетелю, не перевешивает интересов дела. И это даже в голову не приходило. Почему-то представлялось, что все гораздо проще. «Дядя Юра, вы же знаете папу. Он может запретить мне ходить в институт, пока преступника не поймают. А у меня личная жизнь, понимаете?» «Понимаю». Очень серьезно кивнул Коротков. «И кто он, сокурсник?» или на стороне нашла...» «Сокурсник», — соврала Лиля, не моргнув глаз, вовремя сообразив, что для встреч с сокурсником нужно посещать институт. Она подробно поведала свою эпопею с настерным типом в кафе и поделилась своими соображениями и подозрениями. Коротков ничего не записывал, зато включил диктофон. «Внешность запомнила? Сможешь описать? Запросто. Адрес кафе еще раз скажи четко и чуть погромче. И перечисли приметы того парня как можно подробнее». лиля послушно повторила адрес и описала приставалу. Его лицо до сих пор стояло у нее перед глазами. «Дядя Юра!» умоляюще произнесла она, когда диктофон выключили. «Вы понимаете, что папа сделает, если узнает про эту историю? Он меня из дома не выпустит. Я же могу быть свидетелем. А вдруг этот тип начнет меня искать?» «Так и в самом деле, а вдруг начнет, лилька «Я всего понимаю насчет личной жизни. Она у меня самого всегда была бурной, и я с уважением отношусь к чужим романам» но к чужой безопасности я отношусь с еще большим уважением. Я, конечно, не трепло базарное, и отцу я ничего не скажу, раз уж ты так просишь. Но я бы тоже советовал тебе затаиться и рядом с институтом не мелькать. Любовь любовью, но жизнь, она, знаешь ли, как-то дороже. «Дядя Юра», — пролепетала она, чувствуя, что сейчас расплачется, — Ничего не помогло. Он все-таки расскажет папе и посоветует ему запереть дочь дома. «Ну что, дядя Юра, дядя Юра, давай думать, как выходить из положения. То, что ты рассказала, может оказаться очень важным, и нужно позаботиться о твоей безопасности. Дядя Юра, я вам даю честное слово, что никуда от института дальше, чем на 10 метров, не отойду». «Из дома сюда, отсюда домой. Никаких кафе, никаких забегаловок. Я буду после занятий вызывать такси прямо к институту, и он не сможет меня выследить, даже если очень захочет». «Такси — это хорошо, но это не решение проблемы. А вдруг у него есть машина, или он будет корулить тебя у выхода? Он ведь тоже может взять такси и сидеть в нем, пока ты не выйдешь». Поэтому было бы неплохо, если бы тебя твой парень провожал до самого дома, прямо до квартиры. Ты сможешь с ним договориться? — Смогу, — пообещала она, стараясь говорить как можно правдивее.